Глава четвертая. Через день Кэти выложила все фотографии с вечеринки в своем блоге и скинула мне ссылку. Там было более трехсот фото. Я медленно их посматривала, выискивая себя и Картера. Первый снимок, на который я наткнулась, это я и Лукас. Смотрим друг на друга, улыбаясь. Видимо, перед тем, как подойти, Кэти нас сфотографировала. Хотя... Может, снимок сделал сам фотограф, работающий на вечеринке, потому что фото выглядело так, будто было сделано на профессиональную камеру. Я пролистала фотографии одну за другой и, наконец-то, увидела то, что искала. Картера. Я тут же расплылась в улыбке и быстренько сохранила фото. Затем пролистала дальше и увидела фотографию, от которой сердце забилось быстрее. На ней мы с Картером танцевали. Я рассматривала ее долго, подмечая все детали радостно от того, что фотограф успел запечатлеть этот волшебный для меня момент. Я переслала фото подруги, и все уши ее картера прожужжала. Я с нетерпением ждала понедельника, чтобы вновь увидеть его. Но к моему разочарованию в школе он никак не акцентировал свое внимание на мне. Картер вел себя как обычно, изредка болтая со мной о всякой школьной ерунде. Уроки у нас не совпадали, поэтому мы виделись только в обеденное время. После уроков я, Нейт, Джулит и иногда даже Лукас собирались в библиотеке, чтобы дополнительно позаниматься, а часть их другой. Нейт метил в Гарвард, а Джулит бывало сложно разобраться в предметах, так как английский не ее родной язык. Что же до Лукаса? Наверное, он хотел держать марку одного из самых лучших учеников школы. Хотя Джулит завсегда от этой библиотеки сказала, что Лукас обычно занимается дома, и в прошлом году он не был частью их библиотечной компании. Хоть я и занималась усердно, но с химией у меня все равно были проблемы. Каюсь, я частенько подглядывала в тетрадь соседа по парте. Лукас никогда не подавал вида, что знает о том, что я у него списывала. Он вообще не особо обращал на меня внимания, и я была этому рада. С биологией дела обстояли лучше. Я понимала этот предмет и чувствовала себя уверенно. А вот с испанским тоже шло худо. Партнера по языковой практике мне достался Лукас. так как мы сидели рядом на самом заднем ряду. Он наполовину мексиканец и знал язык вот и до. Часто использовал сленговые выражения, ведь в Мексике говорят на испанском. Я почти уверена, что Лукас обзывал меня всякими словами, пока отвечала лишь «Я тебя не понимаю». Что ты только что сказал? Я пытался поменяться местами с несколькими ребятами, чтобы не сидеть рядом с ним. Но они к моему разочарованию не согласились, а Лукас, услышав про это, грозно свергнул глазами. «Однажды, когда мы сидели в библиотеке, он пришел и сел рядом со мной. Я все та же корпела над учебником по химии». «Может, тебе стоит взять учебник по испанскому?» — съизвил он. «Мои щуки тоже же вспыхнули. С испанским у меня все не так плохо. Приврала я, чтобы не ударить в грязь лицом перед друзьями». «Да ты даже простые слова не понимаешь». «Я могла бы понимать лучше, если бы на уроках ты так не тараторил». «Энсьеро, пьедо хаблар селабас». Последнее слово я не поняла и обратилась к Нейту с Джулиет, ища поддержки у них. «Вы поняли, что он сказал?» «Я изучаю японский», — ответил Нейт. «А я французский», — добавила Джулиет. Лукас снова проговорил что-то на испанском, о том, что я глупая. «Пошел ты, Лукас!» — гневно бросила я. Нейт с открыли рты от удивления, наверное, не ожидая, что я могу быть такой грубой. Они не знали, что у нас с Лукасом плохие отношения, и это уже не первый раз, когда мы вздорим. Ребята уставились на Лукас, ожидая его реакции. Тот лишь слегка улыбнулся. В глазах играли чертики. — Я могу позаниматься с тобой испанским. — Небрежно предложил он, пожимая плечами. — Не запрос, а так, конечно. Снова этот пошлый намек. Да кем он себя возомнил, грубиян? Обойдусь, — фыркнула я. — Как хочешь, но на испанском... Я точно не дам тебе списывать. Коварно улыбнулся он, а затем надменно встал и ушел. Вау! Ни разу не слышала, чтобы кто-то говорил с Лукасом в таком тоне! Тихо произнесла Джулиет. Он ведет себя, как засранец. Все же не стоит так открыто с ним конфликтовать, Лили. Особенно на виду у всех. Это меня Нейт. Я лишь закатила глаза. Что он мне сделает? Нейт мгновение смотрел на меня, словно прикидывал. — Стоит ли говорить, а потом все же решился. — Не хочу распускать слухи, но Лукас мстительный и жестоко карает тех, кто ему не угоден. В прошлом году одна девчонка настучала учителю, якобы Лукас списывал на тесте. Так он потом ее месяц кошмарил. Тихо произнесла Джулия с серьезным тоном. — Как это? Кошмарил? — вскинула я брови, не понимая, о чем она конкретно. — Просто. Не груби ему, Лили. Мягко сказал Нейт. — Так ты его еще больше распаляешь. «Он первый начал!» — пробовнила я, словно пятилетний ребенок. На это усмехнулся, покачав головой, и снова уставился в свой учебник. А я стал задумываться, что стоит вести себя с Лука самоосторожнее. В четверг после обеда Картер нагнал меня в коридоре, предложив проводить класс. Я очень удивилась, и ведь мне казалось, что его интерес в отношении меня уже угас. «Как успехи, Лили! Уже освоилась тут?» «Да». «Что делаешь завтра вечером?» Не знаю. Скорее всего, буду так же заниматься, как и всегда, уныло вздохнула я. Иногда, в пятницу, после школы, мы собираемся с ребятами в кафе, играем в бильярд настольные игры. Болтаем, а о то масем. О Он остановился и посмотрел мне в глаза. Не хочешь к нам присоединиться? Похоже, я теперь точно стала частью их компании. Раскартер позвал меня. На душе стало теплее. Мы могли бы встретиться в кафе, выпить по коктейлю. а потом пойти в кино или еще куда-нибудь». Я удивленно распахнула глаза. «Он что, зовет меня на свидание?» «Я хотел позвать тебя на свидание», словно прочитав мою мысль, ответил Картер, улыбаясь. Сердце тоже бешено заколотилось в груди. Ладони спотели от волнения. В голове была только одна мысль. «О, Боже, Картер позвал меня на свидание!» Он терпеливо смотрел на меня, ожидая ответа. Я попытался взять себя в руки и как можно спокойнее ответила. — Хорошо. — Отлично. Я скину тебе адрес завтра. Я лишь кивнула, не в силах произнести ни слова. — Ладно, Лили, еще увидимся. Картер подмигнул мне и скрылся в потоке учеников, спешащих на урок. На ватных ногах я дошла до класса и села на свое место. Я не слушала, о чем говорит учитель, а лишь думала о предстоящем свидании с Картером. После роков я нашла Кэти и поделилась с ней столь радостными для меня новостями. — Ты же говорила, что не хочешь отношений, — припомнила она. — Картер вроде милый, — промявляла я. Про его красивые глаза и очаровательную улыбку я смолчала. — Он тебе правда нравится? — удивилась Кэти. — Ну да, что? Просто я думала, что такие поверхностные парни не в твоем вкусе. Ее слова заставили меня задуматься, и все воодушевление куда-то пропало. Кэти знала Картера куда больше и лучше меня. Картера интересует только развлечения. Серьезно, — сказала она, — утверждая мои догадки. — Он никогда ни с кем не встречается. Я опустила взгляд, раздумывая над ее словами. Да, я не хотела бы быть очередной девчонкой для развлечений. Но кто знает, что из этого получится. Может, после первого свидания у нас ничего не выйдет. А может, наоборот, будет еще десять новых свиданий. — Почему бы не попробовать? Беззаботно произнесла я, ведь это всего лишь одно свидание. К тому же за мной еще никогда не ухаживал такой красавчик. Мы бы рассмеялись, эти вздохнула и посмотрела мне в глаза. Картер, тот еще засранец. Он соблазнил немало девчонок, так что будь внимательна и не слишком воспринимай все серьез. По сердцу будто ножом прошлись. Мне стало неприятно от мысли, что Картер бегает за каждой юбкой. Хотя, скорее, многие девчонки сами бегают за ним. Я прогнал от себя поток мрачных мыслей, стараясь думать о хорошем. Меня не касается, как он жил раньше, ведь это было до меня. И не вздумай заниматься с ним сексом на первом свидании, он потом об этом всей школе разнесет. Я выпучила глаза, мгновенно раскрасневшись. Да как она вообще додумалась до такого, я бы никогда... И не думала даже. Ладно, просто предупредила, мягко сказала подруга, заметив на моем лице изумление. Картер позвал меня в кафе, где вы часто собираетесь. А потом, может, в кино сходим. Хм, завтра вечером я занята, так что не пойду. Но там будут все наши. Я буду ждать от тебя звонка с подробностями, как все прошло. Ладно. Мои губы невольно расплылись в улыбке. Что наденешь на свидание? Улыбка тут же сползла с моего лица. Про это я как-то не подумала. И правда, что мне надеть? Гардероб у меня скудный. Не могу же я вновь прийти в платье, которое надевала на вечеринку. А другое, более-менее приличное платье, совсем летнее, как сарафан». «Черт!» — выругалась я. «Мне нечего надеть. Если хочешь, можем пройтись по магазинам. У меня еще не было зарплаты, хотя, может, удастся взять аванс или занять немного денег у папы». Задумалась над вариантами, которых было не так уж и много. «Давай я одолжу тебе одежду!» С энтузиазмом предложила Кэти. У меня есть куча красивых нарядов, которые я даже не носила. Я нервно закусила губу, раздумывая над ее предложением. Не будет ли это бестактно с моей стороны? С лучшей подругой мы иногда так делали. Одалживали одежду друг другу. Но то были простые вещи, а не брендовые, которые стоят кучу денег. Я не могу. Твоя одежда дорогая. А что, если я порву или испорчу? Дай мне почувствовать себя феей крестной, прервала меня Кэти. Поехали ко мне. «Выберешь все, что захочешь!» Не дожидаясь моего согласия, она взяла меня под руку и повела к выходу из школы. На парковке мы подошли к серебристому парше, и я удивленно ахнула, когда Кэти открыла дверь машины. Никогда еще я не сидела в настолько дорогой и крутой тачке. Дорога заняла минут пятнадцать, как мне показалось. Приехав к Кэти домой, мы отобедали с ее мамой, которая встретила меня очень тепло. Она была искренне рада, что мы с ее дочерью подружились. После обеда я полчаса рассматривала гардероб подруги, и примеряла наряды. К слову, ее гардеробная была в три раза больше, чем моя комната в нашем новом доме. У нее было более ста платьев, много обуви и аксессуаров. Примерь вот это. Протягивая мне белое платье от Шанель. Нет, давай что-то потемнее, а то я боюсь замарать. Не переживай, я дарю его тебе, улыбнулась она. Но а оно ведь очень дорогое, я не могу принять. Я уже из него выросла. Вряд ли она на меня налезет, засмеялась подруга. Кэти на полголовы выше меня, встроенная, женственной фигурой. Я же невысокая и худенькая. Новые коллекции выходят каждый сезон. Я не успеваю носить все. Так что бери это платье. Иначе оно так и провисит в шкафу. Окончательно убедила она меня. Я взяла платье и поспешила примерить. Оно было белого цвета, с черными вставками на рукавах и подоле. Скромное, но элегантное. Приталенное, с юбкой-колокольчиком до колена. На груди вышивка логотипа «Шанель». Платье сидело на мне отлично, мы обе решили, что оно идеально подходит для первого свидания. Я была безумно благодарна Кэти за такой подарок, но про себя отметила, что больше не буду одалживать у нее одежду. Если дойдет до второго свидания, то к тому времени я получу зарплату и куплю себе новенькую кофточку. День прошел быстро. На уроках я витала в облаках, думая о предстоящем свидании, и совсем не слушала учителей. В обеденный перерыв Картрид смотрел на меня, улыбаясь, и иногда игрею подмигивал. Я тоже не могла сдержать улыбку. Хорошо, что ребята влеченно что-то обсуждали и не замечали моего сияющего лица. Иначе было бы неловко. Хотя Лукас все же заметил. Он, прищурившись, смотрел на меня, а затем перевел суровый взгляд на Картера. — Сегодня какой-то особенный день, Лили? — холодно спросил он. Лукас впервые обратился ко мне во время обеда. Все ребята сразу замолчали, уставившись на меня. Во рту тут же пересохло от его недружелюбного тона. После того раза, как я послала Лукаса в библиотеке, мы так и не разговаривали. Словно не обращали внимания друг на друга. — Что? — переспросила, стараясь отвечать ровным тоном, чтобы скрыть волнение. — Ты вся сияешь от радости. Сегодня твой день рождения? Я смотрел на Лукаса, пытаясь понять, какое ему дело. Его лицо застыло в равнодушной маске, он буравил меня взглядом. — Нет, — сухо ответила я, отвела взгляд, давая понять, что не намерена поддерживать с ним беседу. — А когда у тебя день рождения? — поинтересовался Картер. — Зимой. — А у тебя? — А у меня летом, — улыбнулся он. Ребята тоже подхватили тему и начали обсуждать дни рождения, рассказывая всякие смешные истории. Или кто что кому дарил. Только Лукас все так же молчал, не принимая участия в разговоре, странно поглядывая на меня время от времени. Водушевленная после уроков, я отправилась домой готовиться к предстоящему свиданию. Я небрежно уложила волосы, слегка заявив концы, чтобы Картер не думал, что я слишком старалась для него. Затем нанесла неброский макияж. Картер скинул сообщение с адресом кафе, написав, чтобы будет ждать меня к шести вечера. Я планировала приехать чуть позже, на пятнадцать-двадцать минут, хотя к половине шестого я уже была собрана. Я все крутилась у зеркала, осматривая себя с ног до головы, выискивая недостатки. Убедившись, что выгляжу отлично со всех сторон, я порхала по комнате от радости, что вот-вот пойду на свидание с первым красавчиком школы. Я даже написала своей лучшей подруге сообщение об этом событии с кучей радостных смайликов. Выйдя из такси в 6.20, я огляделась. Кафе находилось в светлом двухэтажном здании в центре города. В этом районе я была всего несколько раз. Судя по вывескам, первый этаж занимал ресторан, а на втором этаже было то самое кафе. Я зашла внутрь и поднялась по большой широкой лестнице. Интерьер кафе был выполнен в красно-белых тонах. Помещение небольшое, но просторное и светлое. До меня донеслась негромкая музыка, я заметила около десяти квадратных столов, а один бильярдный стол у дальней стены и несколько игровых автоматов. Ребята сидели на диване, заняв сразу несколько столиков. Я глубоко вздохнула и прошла в зал. Мои маленькие каблучки стучали по плитке, выложенные на полу. Медленно подходя к ребятам, я искала глазами Картера. Вдруг заметила Лукаса, сидевшего с краю вместе с какой-то девушкой. Они о чем-то тихо переговаривались. Нейт, Эшли, Джулит и еще один парень играли в настольную игру и громко спорили. Рядом с ними за соседним столиком сидели незнакомые мне ребята. Я вела взглядом кафе в поисках Картера. Наконец, я увидела, что он играл бильярд вместе с какой-то блондинкой и даже не заметил, как я вошла. Разочарование эхом отдалось к груди. Зато меня заметили Лукас и его спутница. И Я была от них в двух шагах, когда девушка произнесла. «Вау!» Ты выглядишь прям как Джулия Робертс в фильме «Красотка», — громко сказала она, обращая все взгляды на меня. Я смутилась. Вряд ли я так же красиво, как Джулия Робертс. У нас сходство, только в цвете волос, да и то мои рыжие. Но все же меня порадовал комплимент, значит, я старалась не зря. Я уже была открыла рот, чтобы поблагодарить ее, но не успела. «Как дешевка, которая нацепила на себя дорогие шмотки!» — криво усмехнулась она. Кровь отхлынула от лица, будто мне дали пощечину. Растерявшись, я посмотрел в сторону Картера, ища поддержки, но он по-прежнему меня не замечал, увлеченный игрой бильярд с другой девушкой. — Ты так для Картера вырядилась? — Локос прожигал меня взглядом. Его тон, как всегда, был ледяным. — Это платье с прошлогодней коллекции. Где ты взяла его? В комиссионке? — продолжала смеяться надо мной его девушка. Все уставились на меня, а я застыла на месте, не зная, что ответить. Никакие слова просто не шли мне в голову. — Заткнись, Кристалл! — вступила за меня Эшли. Но та лишь злобно фыркнув, продолжила. — А может, она украла это платье? Она же беднячка! Я снова посмотрела в сторону Картера, который по-прежнему не замечал моего присутствия. — Почему он вообще болтает с другой девушкой, если позвал меня на свидание? Сердце болезненно сжалось. «Не пари, чепуху — Не паричи пуху! Эшли резко встала из-за стола, случайно прокинув стакан. — Может, она должила это платье? — Значит, она носит чужие обноски! — расхохоталась кристал. Эшли беспомощно посмотрел на меня, словно извиняясь, что сделала все только хуже. Но я знала, что она просто хотела помочь. Я все равно была ей благодарна, что она вступилась за меня. «Убирайся, грязнокровка, тебе здесь не место!» — фыркнула Кристал. Мне захотелось подойти и ударить эту мерзкую девчонку. Она смеялась надо мной, а заодно и другие ребята, которых я даже не знала. Но под их пристальным взглядом я не могла сдвинуться с места, просто застыла, хлопая глазами, не в силах сказать ни слова, а торопев. «Не стоит пытаться быть тем, кем не являешься», — услышала я презрительные слова Лукаса. Я вновь взглянула в сторону Картера, ища поддержки. В этот раз он смотрел прямо на меня, стоя бильярдного стола. Я не знала, в какой момент он, наконец, меня заметил, но ожидала, что теперь он подойдет и ступится за меня, закроет рот Лукасу, пятый Кристалл, но он лишь молча наблюдал. Я вдруг почувствовала себя униженной и беспомощной. Сердце разбилось на осколки. На глаза выступили слезы, нижняя губа предательски дрожала, так что я закусила ее, чтобы никто не заметил, что я вот-вот расплачусь. В последний раз я бросила гневный взгляд на Лукаса и его подружку. Затем развернулась и зашагала к выходу быстрым шагом. Сердце щемило от предательства, слезы застилали глаза. Я спустилась по лестнице на первый этаж, пытаясь успокоиться. Вдруг меня кто-то взял за руку, я обернулась и увидела Картера. — Лили, что случилось? — Пошел ты, Картер! «Постой! Если бы ты не был настолько влечен той красоткой, то ты бы знал, что случилось!» злобросила я, вырывая свою руку. «Прости меня! Я не хотел, чтобы все так вышло!» Нелепо извинился он. Я смотрел на него и больше не понимала, почему он мне так нравился. Теперь я его ненавидела. «Ты даже не заступился за меня!» Тихо проговорила я, качая головой, словно все еще не веря в происходящее. «Дай мне еще один шанс, Лили!» Отчаянно просил Картер, даже не отрицая мои слова и не пытаясь оправдаться. На секунду я задумался над его предложением, хотя и так уже знал ответ. Он воспользовался заминкой и взял мои ладони в свои, мягко поглаживая. «Я знаю, что плашал. Я просто подумал, что ты не придешь. Позволь мне все исправить. Ты мне правда нравишься». Его взгляд выражал сожаление, но я на это больше не куплюсь. Кэти ведь меня предупреждала. Картер позволил себе пренебречь мною на первом же свидании. Ее друзья унизили меня, а он даже не заступился. Я больше не хотела иметь с ним ничего общего. А ты мне не нравишься. Я ненавижу таких, как ты. Оставь меня в покое. Я зло вырвала свои ладонь из его хватки и вышла из кафе. Вся моя бравада тут же испарилась, и я вновь расплакалась. Я шла вдоль улицы, пытаясь унять дрожь, размазывая слезы по щекам. Перед глазами так и вставало лицо этой Кристал, когда она насмехалась надо мной. Ее мерзкий смех до сих пор звенел в ушах. «Не стоит пытаться быть тем, кем не являешься!» Суровые слова Лукаса. В чем-то он был прав. Я хотела соответствовать Картеру, быть ему ровней, поэтому надела брендовое платье. Я хотела выглядеть красиво. В глубине души я боялась, что меня в потертых джинсах и простой футболке, Картер потеряет ко мне интерес. Вот так и закончилось наше свидание, не успев начаться. Я усмехнулась про себя от этой мысли. Я поняла, как поторопилась. Нафантазировала себе слишком много, стоило красивому парню улыбнуться мне пару раз. Но за его внешностью не скрывается ровным счетом ничего. Его чувства ко мне, скорее всего, не настоящее, Разве парень не должен оберегать девушку, которая ему нравится? Я пришла позже всего на двадцать минут. А он уже вовсю флиртовал с другой. Кэти была права. Мне следовало послушать ее. Я зареклась ходить на свидания с красавчиками и вообще доверять людям так легко. Я вернулась домой через час. Папа удивился, почему это так рано. Пришлось соврать, что в понедельник у меня важный тест и мне нужно заниматься. На самом же деле я просто лежала в кровати и думала о сегодняшнем дне. Кэти звонила, но я не брала трубку. Что я ей скажу? Был только один человек, с которым я могла сейчас поделиться. Моя лучшая подруга. Мне не хотелось разговаривать по телефону. Вдруг папа услышит мои всхлипы. Поэтому я написала ей сообщение о том, что свидание с парнем моей мечты, как я думала раньше, не состоялось. О том, что произошло в кафе, о том, как я теперь ненавижу Картера, как ненавижу Лукаса и ту мерзкую Кристал. Я выложила все, что меня беспокоило, в одном огромном сообщении и отправила. Мне стало чуточку легче. Подруга все же позвонила мне и пыталась успокоить, сказав, что такие парни не стоят моих слез и не надо мне так сильно расстраиваться. Мы проговорили около часа. После того, как я не взяла трубку, Кэти писала сообщение, в котором говорила, что ей очень жаль, и она за меня переживает. Она пообещала устроить сбучку к Лукасу и Картеру. Я лишь ответила, что сама виновата, и ей не стоит так за меня беспокоиться. Я соврала, что все в порядке. На самом деле, мне было очень обидно и больно. Никогда я еще не чувствовала себя настолько униженной и беспомощной. И еще больше я переживала, как теперь прийти в школу в понедельник.